3. Я оставил джип в квартале через дорогу и слегка наискосок от Хакановского дома. Выбирая место парковки, встал правым боком к большой насмерть замерзшей луже, целому полю чистого льда, на котором не останется следов, когда буду сюда возвращаться. А сам, перебравшись через подлокотник, выбрался в пассажирскую дверь. Не знаю, зачем я опять начал трюки с сокрытием следов, скорее всего, из подсознательного чувства самоуспокоения. Уходя, я поменял диск в плеере, поставил, наконец, любимую мучительную песню, включил автоповтор. Чтобы знать, что когда я сюда вернусь, а вернусь обязательно скоро, меня будет ждать убежище еще не остывшей машины, а в нем эта песня, словно душа Анечки, успокоившейся, наконец, там. Прихватил безобидный на вид пакет с бутылками бензина, как ополченец 41-го, отправленный против танков на подмосковный рубеж, я пересек улицу и не спеша вошел в Хакановский двор. Я даже особо не скрывался, шел походкой праздного фланера, зная, что именно такой облик вызывает меньше всего подозрений. Вечерело, хотя еще не спустились сумерки, а только дрожала слегка загустевая, ранняя голубоватая дымка. Но в заставленных мебелью коробках квартир было, наверное, уже темно, поэтому многие окна светились. Подходя к дому, я бросил быстрый взгляд на пятый этаж. В кабинете горел ровный свет а внизу на привычном месте стояла Хакановская Тойота. Все укладывалось во временные прогнозы. Осталось лишь надеяться, что у него нет посетителей. Но этот факт от меня нисколько не зависел, и стоило просто положиться на судьбу. Очутившись во дворе, я молниеносно спрятался за кустами, чтобы уже из надежного укрытия окончательно оценить обстановку. Возле подъезда никого не было. Лишь у противоположного конца дома толпились мамаши с колясками. Я подумал, что они слишком заняты собой и детьми, чтобы следить за всяким, проходящим через двор. Поэтому достал свои бутылки, скользнул к Тойоте и за несколько секунд приготовил ее к уничтожению. В принципе, это могло показаться излишеством, особенно при условии, что ее хозяину осталось жить несколько минут. Но я твердо намеревался проявлять последовательность в своих решениях. Одну бутылку я быстро вылил сверху, направляя струю сели капота, багажника и дверей. С оставшихся свинтил крышечки и сунул их под машину. Булька и бензин потек наружу, немного впитался в остатки снега и образовал большую лужу на мерзлом асфальте. При этом в лежащих на боку бутылках осталась ровно половина горючего. Все соответствовало продуманным деталям. Я вернулся в кусты. Имелась ничтожная вероятность, что Хаканов именно сейчас выйдет на кухню, которая смотрела во двор и увидит мою возню у машины. Заподозрев неладное, сразу вызовет милицию. Переждав секунд десять, я выбрался из убежища и скрылся за соседний дом. Прошло несколько минут, охрана не приехала, значит, этот малый шанс против меня не сработал. То есть операция шла по плану. Я вернулся во двор. Еще раз осмотрелся. Проверил карманы, все лежало на местах. Двигаясь по узкой полосе асфальта под самой стеной дома, я взошел на крыльцо. Осталось сделать один, всего один последний шаг. Завершающее действие, которое выведет на финишную прямую. На мгновение я закрыл глаза.